Глава двенадцатая. «Память льда». Слова Его Величества ледяными кинжалами пронзили меня до костей. Я покачнулась, чудом найдя в себе силы, сделала шаг вперед. И только после этого почти рухнула на скамью рядом с королем. «Дух», — повторила я, словно пробуя слова на вкус. «Душу, а она, вероятно, все же у меня была, затопил ужас». Сотни вопросов, терзающих мой разум на части, уложились в одно единственное слово. «Зачем?» — хрипло спросила я, с трудом проталкивая звуки через пересохшее горло. Кажется, король меня понял. С давних времен мы, ледяные драконы, призывали духов из особого плана мироздания. Мира, принадлежащего богине зимы и смерти колях. Мы называли их «Леди изо льда». Он повернул голову и пытливо взглянул на меня, словно пытаясь понять, способна ли я справиться с правдой. И даже сквозь шок и пелену неверия, окутавшего мой разум, я поняла, как же близко мы находимся друг к другу. «Богиня, это и впрямь волновало меня сейчас?» «Идем», — в тишину ночи обронил король. «Хочу кое-что тебе показать». Мне было немного жаль покидать ночной сад. Впрочем, он перестал быть для меня островком спокойствия и умиротворения. Вслед за королем я вернулась в замок и впрямь хранящий в себе неисчислимое количество тайн. Особенно для той, что почти ничего не знала о мире, который ее окружал. Мы спускались по каменной лестнице, уходя все глубже под землю. Стены под кончиками моих пальцев становились все более холодными, даже ледяными». Воздух морозным, пронизанным стылым ветром, который словно дул из самого сердца зимы. Я шла следом за королем, поеживаясь, но не от холода, который нисколько не беспокоил меня, а от наполняющего душу странного предчувствия. Наконец мы достигли массивной каменной двери. «Что там?» — тихо спросила я. «Ледяная усыпальница». Король коснулся двери, и та с тихим скрежетом отворилась. Я успела представить себе прозрачные, вырезанные изо льда гробы и саркофаги, в которых покоились монархи и члены королевского рода. И замерла на пороге, пораженная увиденным. Вдоль стен стояли ледяные статуи девушек. Вырезанные с удивительным мастерством, они казались почти живыми. Их черты были тонкими и изящными, а в глазах застыла вечная печаль». Каждая из них отличалась красотой, и все же все они были неуловимо похожи. Все они напоминали меня. Статуи были сделаны из прозрачного льда, словно духи, замерзшие в своем последнем порыве. Они переливались в свете факелов, создавая некое мистическое сияние. Каждая статуя стояла на своем постаменте, будто на пьедестале почета. «Что это?» – прошептала я, не отрывая взгляда от ледяных дев. Впрочем, в глубине души я уже знала ответ. «Прежние леди изо льда, вызванные в наш мир моими предками, членами королевской династии». Голос короля был тих, словно он не желал нарушать священную тишину этого места. Вернее, прежние оболочки духов зимы. «Оболочки!» — эхом отозвалась я. Призывая духов зимней стихии из мира богини колях, мастера создавали из них прекрасную ледяную оболочку. Вот почему мы называли их «Леди изо льда». Земля уходила у меня из-под ног. Все мои представления о себе и мире рушились, словно карточный домик. Король словно почувствовал это. А может, просто догадывался, что я сейчас ощущаю. Шагнул ко мне сзади, обхватил за плечи сильными руками, словно желая меня удержать. Правое плечо от чего то снова обожгло. Его близость путала мои мысли, но я не нашла в себе сил попросить о дистанции между нами. Позже я вспомню о том, что должна ненавидеть его за обман, за желание воспользоваться мной и выбросить из своей жизни. Но сейчас я черпала силу в его прикосновении. Во время древнего, как сам этот мир ритуала, леди из льда приходят к нам ледяным драконом, взывающим к богине Калиах и просящим ее благословения». Они отдают нам всю свою силу стихии без остатка, наделяют нас частью невероятного дара Калиах, а после исчезают. Я в ужасе смотрела на него. И все, что остается от них, это ледяные оболочки. Не просто оболочки. Король-дракон отпустил руки и шагнул вперед, чтобы видеть мое лицо» а ледяная память о тех, кто пожертвовал собой ради нас, ради могущества, необходимого нам для защиты своей страны. Я на мгновение зажмурилась, чтобы прогнать подступающие к глазам слезы. Голос короля доносился до меня, словно через слой ваты. Мы создали ледяную усыпальницу, чтобы увековечить память о леди из льда. Мы благодарны им за их жертву. Он подошел к одной из статуй и нежно провел рукой по ее ледяной щеке. В этот миг я почти ревновала, ведь я могла бы быть ею. Я мотнула головой, прогоняя отдающие безумие мысли. Вторя королю приблизилась к статуе и осторожно коснулась ее. Лед был холодным, словно прикосновение самой смерти, но в нем чувствовалась какая-то внутренняя сила, неуловимая энергия. Будто в невидимом ледяном сердце под прозрачной оболочкой теплялись отголоски жизни. А может, подобное могла чувствовать только я одна? Ведь каждая из ледяных дев в прошлом была моей духовной сестрой. Я сглотнула колючий комок в горле. Я должна была стать одной из них. Стоять здесь, в усыпальнице, среди прочих статуй. А в глазах короля мелькнула тень сомнения. Да, но... Он замолчал, не договорив, и посмотрел на статуи, словно спрашивая у них совета. «Ты не такая, как я представлял, не такая, как другие леди изо льда. Ты более живая, более чувственная, более эмоциональная». Король так смотрел на меня. Казалось, он едва удерживается от того, чтобы протянуть руку и коснуться моей щеки. Прохладный, но не ледяной». Я вновь ощутила, что между нами существует невидимая связь, цепь, созданная магией и судьбой. Дыхание перехватило. Я была благодарна королю за правду, хоть и пока не знала, что с ней делать. Как и те, кто был до меня, я, вероятно, связана с Колях и ее миром вечной зимы. Но что, если моя судьба будет иной? Я посмотрела на статую ледяных дев и пообещала себе, что найду свой путь, свою истину. Даже если моя роль в этом мире была предрешена, я буду бороться за себя. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не стать просто еще одной ледяной статуей в этом подземном склепе.